Глава вторая Не успел Эмиль появиться на дворцовом взвозе, услышал за спиной топот ног. «Господин Винге, я как раз за вами! Е еще одного нашли, почти там же!» Запыхавшаяся служка. «Труп там и оставили, у церкви якобы!» На кладбище уже стояли несколько человек. Какой-то незнакомый тип, виновато уставившийся себе в ноги. Пастор в черном облачении, само собой. Двое могильщиков привычно отошли в сторону, поставили носилки на бок и присели передохнуть. Те же, что и тогда, в церкви святого Юхана, Винге их запомнил. Вид у всех озябший, неудивительно, в такой промозглый день. Незнакомец бледный, дрожит, глаз так ни разу и не поднял. Судя по всему, он и нашел труп и поднял тревогу. Винге достал из жилетного кармана часы Сесила. Семь часов, начало восьмого. Посмотрел на башню. Бьюрлинг убежал почти на двадцать минут. Неторопливо снял с цепочки ключик, выставил стрелки, завел пружину до отказа и только тогда повернулся к пастору. Тот глянул на него с неодобрением, сколько же можно ждать, и начал говорить, не дожидаясь вопросов. «Марк его нашел, Марк!» — раздраженно произнес пастор. «Наверняка ведь заснул на посту грешник. Никого не видел. Так, я говорю, Марк? Никого? Никого-то никого. А открыл глаза? Глядь, покойник с неба свалился. Ты же на сторожевой башне, тебе город доверили. С такими сторожами, как ты, это прямо удивительно, как еще весь квартал не сгорел к чертовой ма...» Он торопливо перекрестился и поправился дотла, как Копенгаген. «Будешь жалование получать, припомнишь, как задрых на посту!» Труп накрыли альбой. Не успел в Винге откинуть белую льняную ткань, незадачливый сторож застонал и отвернулся. Могильщики, наоборот, подошли поближе. Любопытство пересилило профессиональную сдержанность. Еще один юноша, похож на давешнего, может, чуть постарше, лежит на спине, руки сложены на груди. Если бы не бледность, можно подумать, что молится. И лицо, как у молящегося, спокойное, даже умиротворенное. Трудно поверить, что мертв. Эмиль осторожно приподнял задубевшую от крови ткань. Колотая рана в солнечном сплетении. Рядом лежит заостренный металлический пруд, довольно длинный, не меньше двух локтей. Наверняка им и нанесена рана. это ты так его положил сторож замотал головой как будто его обвинили в убийстве что вы ваша милость пальцем не тронул как увидел побежал в малый колокол звонить тревогу мол покойник у нас а, -а облачение в резнице взял покосился на недовольную физиономию пастора и торопливо добавил чем укрыть то усопшего больше нечем было что ж отстирать то конечно вряд ли что да туда, туда это вряд ли Эмиль повернулся к могильщикам. «Помогите перевернуть тело», — попросил он, и поразился, как бережно и ловко эти заскорузлые, привычные к смерти мужланы, выполнили просьбу, бормоча нечто среднее между молитвой и проклятиями. «В который раз убедился, в каждой профессии есть свои обычаи, свои приметы и предрассудки». Винге присел на корточки. «Удар очень силен». Слева от позвоночника под лопаткой выходное отверстие. Совсем небольшое, даже крови на земле не видно. «Спроси про первого», — шепот цесила. «А тот, кого вы назвали Иисусом из королевского сада, успели похоронить?» Старший могильщик покачал головой. Винге так и не вспомнил его имя. «Нет, так и лежит в морге». И Аким должен был выкопать могилу, да в спину ему вступило прострел. Нынче и похороним, до захода успеем. Младший могильщик с ужасом глянул на старшего. Как же его все-таки зовут? Ян? Тот усмехнулся. Не И Акима, садового Иисуса, дураку ясно. винге помолчал. Попрошу отнести тело туда же, в морг в святом Юхане. Только с обмыванием повремените, мне сначала надо кое-что посмотреть. Положите его рядом с Иисусом. Я иду за вами. Винге подождал, пока принесут носилки и переложат покойника. Маленькая процессия двинулась в путь вдоль ограды Королевского сада. Здесь кончалась брусчатка. В оставленной канаве бежал ручей. Из болота в кошачье море. самую гнилую заводь, где рыбаки выбрасывают рыбьи потроха. пересохшее за лето потрескавшаяся земля впитала вчерашний дождь, как губка. Сойти с более или менее утоптанной тропы — глупее не придумаешь. Нога вязнет по щиколотку. И теперь уже всем ясно, казавшемуся бесконечным лету пришел конец». Тяжелый сырой воздух, низкие тучи и восточный ветер обещают непогоду. Они лежат рядом на досках, положенных на грубо сколоченные козлы. Иисуса пора предать земле. Смерть уже начала свою работу. Бледность стала восковой, черты лица заострились. Появился почти незаметный, но несомненный запах тления. Эмиль осмотрел одежду второго. Одежда бедная, но чистая. Ничто не наводит на мысль о бродяжничестве. Нет, не бродяга. Жил под крышей. Рубаха много раз стиранная, но чистая. Панталоны тоже чистые, хотя кое-где заштопанные. Винги попытался снять рубаху безуспешно. Трупное окоченение еще не отпустило. Попросил принести нож. Разрезал и рубаху, и панталоны. Приложил обрывок ткани к лицу и понюхал. Да, вряд ли он смог бы объяснить, почему не удивился. Странный, непонятно откуда взявшийся запах, которого быть не должно. Ни земля, ни дождь, ни характерный металлический запах крови. Дым. И рубаха, и панталоны пахнут дымом. Руки. Пощупай руки. С усилием разжал руки и провел пальцем по ладоням. Мышечные валики у большого пальца и мизинца загрубевшие и мозолистые. Руки мастерового. Он сделал шаг назад и несколько раз перевел взгляд с одного на другого. Первый помоложе, хотя ненамного. Вполне могли быть приятелями. Один русый, другой темноволосый. Тот, что постарше, покрупнее, с хорошо развитой мускулатурой. Нажал пальцем на грудь сегодняшнего, вмятины не осталось. тургор пока сохранен, окоченение еще не отпустило. Значит, смерть навестила обоих в течение одного и того же дня. Кровь в паху не из раны на груди. Шепот сессила. Эмиль еще раз осмотрел тело. Да, действительно, если бы кровь попала из колотой раны, на животе остались бы следы. Внизу живота ни одного повреждения. Но кровь же, вот она, и на лобке, и на мужском органе. А откуда? Эмиль довольно долго стоял молча, вслушиваясь в жужжание мух и вглядываясь в обоих. Положил ладонь на лоб, отвернулся и вышел на воздух. Набил трубку с верхом, поискал домик, где шел бы дым из трубы, зашел и попросил уголек из очага. Запалил свою белую глиняную трубку и курил до самого конца, пока в чубуке не начала хлюпать смола. Вернулся в морг, провел рукой по вьющимся волосам юноши и тут же нашел, что искал. Осколки зеркала. Поднес к свету из окошка и вздрогнул. На штукатуренной стене морга заиграла радуга. «Сам», — сказал Сесил, — «он сам упал на свою пику. Они оба здесь, Иуда и Иисус».